Глава тридцать первая Дед Щукарь с восторгом принял назначение его в постоянные кучера при правлении колхоза. Поручая ему двух бывших кулацких жеребцов, оставленных при правлении для служебных разъездов, Яков Лукич говорил «Блюди их, как порох в лозу, чтобы они у тебя были в теле, гляди, шибко не езди, не перегони». — Вот этот серый титков-жеребец племенной, да и рыжий хороших данских кровей. Езда у нас не большая, скоро будем их к маткам припущать. Ты за них ответчик. — Скажи на милость, — отвечал дед Шукарь. — Да разве ж я с коньми не знаю, как обойтись. Уж я-то их перевидал на своем веку. Волос на голове столько нету, сколько их через мои руки перешло. А на самом деле за всю Щукареву жизнь перешло через его руки всего-навсего две лошаденки. Причем одну из них он променял на корову, а со второй произошла следующая история. Лет двадцать назад Щукарь, будучи сильно на веселе и возвращаясь из хутора войскового, купил ее у проезжих цыган за тридцать целковых. Кобылка, когда при покупке он осматривал ее, на вид была кругла, масти мышастой, веслоуха, с бельмом на глазу, но очень расторопна. Дед Щукарь торговался с цыганом до полудня. Раз сорок били они по рукам, расходились, опять сходились. — Золото, а не кобылка. Скачет так, что закрой глаза и земли не видно будет. Мысля, птица. Уверял и божился цыган, брызжа слюной, хватая сомлевшего от усталости щукаря за полу куртки. «Кутних зубов почти не осталось, на глаз кривая, копыты все порэпанные, веслопузая. Какой уж там золото, горючие слезы, не золото!» Карил дед щукарь лошадь, страстно желая, чтобы цыган сбавил последний рубль, из-за которого и расходились они в цене. «Да на что тебе ее зубы? Меньше корму сожрет, а кобылка молодая, разрази бог! Дитё, а не кобылка! Зубов же лишилась от нечаянной болезни. И причем ее бельмо тебе? Да это и не бельмо, раковинка. А копыт срастутся, почистятся. Кобылка сива, не очень красиво, да ведь тебе ж с ней не спать, а на ней пахать, верно говорю? Ты приглядись, от чего она пузатая? От силы. Бежит, земля дрожит, упадет, три дня лежит. Эх, папаша, ты, видно, за тридцать монет рысака хочешь купить. Живого не купишь, а сдохнет тебе и даром махан отдадут. Спасибо цыган оказался человеком доброй души. Поторговавшись, он сбавил и последний рубль. Из полы в полу передал щукарю... Повод не до узка, даже притворно схлипнул, вытирая рукавом ярко-синего длиннополого сюртука коричневый лоб. Кобылка утратила недавнюю живость, едва лишь повод перешел в руки щукаря. Она пошла за ним, нехотя повинуясь его чрезвычайным усилиям, трудно переставляя клешнятые ноги. Только тут цыган засмеялся. Оголив сплошные белые, как мел, зубы, крикнул вслед щукарю. «Эй, папаша! Донской казак! Помни мою доброту! Эта лошадка мне сорок лет служила, и тебе еще столько же прослужит. Только корми ее раз в неделю, а то сбесится! Мой отец на ней из Румынии приехал, а ему она досталась от французов, когда они из Москвы бежали. Дорогая лошадь!» Он еще что-то кричал вслед щукарю, влачившему за собой покупку. Около шатра, между ног цыгана, шумливые и черные, как галки, орали цыганята. Взвизгивали и хохотали цыганки. А дед щукарь шел, ни на что не обращая внимания, добродушно думал. «Сам вижу. Какого живота купил? Кабы деньги были, я б не такую отхватил». А цыган — шутливый человек, веселый, как я. Ну, вот и лошадка есть. В воскресенье с бабой на базар в станицу примчимся. Но не успел он добраться до Тубинского, как с лошадью стали вершиться чудеса. Случайно оглянувшись, щукарь торопел. За ним шла некупленная им пузатая и сытая кобылка, охудющая кляча с подтянутым брюхом и глубокими яменами возле кострицов. За каких-нибудь полчаса она похудела наполовину. Сотворив крестное знамение и шепча «Свят, свят, свят», щукарь выронил из рук повод, остановился, чувствуя, как хмель с него словно рукой снимает. Только обойдя вокруг кобылки, он обнаружил причину столь невероятного по быстроте исхудания. Из-под мочалистого кобыльего хвоста, откинутого черт знает как бессовестно, на сторону и вверх, со свистом и шипением вырывались спёртый воздух и жидкие брызги помета. — Ну, вот это да! — ахнул щукарь, схватившись за голову, а потом с удесетеренной силой повлек кобылку, уцепившись за недоуздок. Вулканическое извержение ее желудка не прекращалось до самого Тубинского, по дороге оставались позорные следы. Может быть, щукарь добрался бы до гремячего лога благополучно, если б вел лошадь в поводу, а он едва лишь поравнялся с первым двором хутора Тубинского, в котором жил его кум и было много знакомых казаков, решил сесть верхом на купленную лошадь и хоть шагом, но ехать. а не тянуть ее в поводу. В нем внезапно проснулись небывалая гордость и обычно всегда свойственное ему желание прихвастнуть, показать, что и он, щукарь, теперь выбился из бедноты и едет хоть на плохой, но зато на собственной лошади. тр проклятая, все играло бы! Сверяпов скричал щукарь краем глаза, видя, что из хаты, против которой он остановился, выходит знакомый казак. И с этими словами он дернул недоуздок, приосанился. Лошадь его, игравшая и взбрыкивавшая, вероятно, еще в своем далеком детстве, на самом деле вовсе и не думала играть. Она остановилась, понур опустив голову, поджав задние ноги. «Мимо кума надо бы проехать, пущай поглядит», — подумал щукарь, и с тем, подпрыгнув, навалился брюхом на острую кабаржину лошадиной спины. «Тут-то и случилось с ним то, о чем впоследствии долго говорили казаки в Тубинском. Именно на этом месте и претерпел щукарь неслыханное позорище». предание которым сохранилось до наших дней и уж, наверное, перейдет к следующему потомству. Едва лишь щукаревы ноги оттолкнулись от земли, а сам он повис на кобыле, лежа поперек ее спины, и, пытаясь усесться верхом, как кобыла закачалась, внутри ее что-то заурчало, и она как стояла, так и рухнула на дорогу, откинув хвост. Щукарь, вытянув руки, перелетел через дорогу, распластался на запыленном придорожнике. В горячах он вскочил и, усмотрев, что казак видел его срам, поправил дело криком. — Хепты! Взбрыкивала! шорт! – орал он, пиная лошадь ногами. Та встала и, как ни в чем не бывало, потянулась мордой к увядшему придорожнику. Казак, наблюдавший за щукарем, был большой шутник и весельчак. Он перепрыгнул через плетень, подошел к щукарю. «Добру здоровья, щукарь! никак лошадку купил?» «Купил! Да вот трошку быть промахнулся! Норовистый чертяк попался! Ты на нее садиться, а она хлоп и наземь! Видать, под верхом еще не ходила, необъезженная!» Казак, сощурив глаза, обошел вокруг кобылки раза два, мимоходом заглянул ей в зубы, совершенно серьезно сказал. — Ну, конечно, она неука, а лошадь, видать, благородных кровей. По зубам ей годов пятьдесят, никак не меньше, а вот через то, что она благородная, и совладать с ней никто не мог. — Щукарь. Видя сочувственные к нему отношения, осмелился спросить. — А скажи, Игнатий Польфеевич, через чего это она так уж дюжа скоро похудела? Я ее веду, она прямо на глазах тает. Дух тяжелый из нее рвется и помет выскакивает, как из пропасти. Всю дорогу приследила. — А ты ее где купил? Не у цыганов? — У них. Зараз... «За вашим хутором табором стояли?» «Ну так она через сто стала худая», — пояснил казак, знающий и в лошадях, и в цыганах. «Что они ее перед тем, как продать тебе, надули? Какая лошадка от старости превзойдет в Я ей перед продажей встрамляю в задний проход продырявленную камышину?» Идуют дуют по очереди всем кагалам до тех пор, пока до бока ей разнесет и станет она видом круглая и пузатая, а потом, как надуют ее наподобие бычьего пузыря. Зараз же камышину выдернут и на место ее встромляют обмазанную смолой тряпку либо кусок початки, чтобы дух не выходил. Вот это и такую надутую купил. Затычка-то должно дорогой выпала и начала кобылка твоя худеть. Ты вернись. Поищи затычку-то, мы заново в момент надуем. — Чертим их, дули! — в отчаянии вскричал щукарь и кинулся к цыганскому табору, но, выскочив на пригорок, обнаружил, что ни шатров, ни кибиток возле речки уже нет. Там, где был стан, пол синий дымок непотухшего костра, а вдали, по летнему шляху, велась и таяла на ветру седая пыль. Цыгане исчезли, как в сказке. Заплакал щукарь, вернулся. Любезный Игнат Порфирьевич опять вышел из хаты. — Я под нее подляжу, чтобы она сызного не упала. От лихости, а ты садись, — предложил он. Мокрый от стыда, горя и пота, щукарь принял его услугу, кое-как сел. Но его бедствием еще не суждено было кончиться. Кобыла на этот раз не упала, зато у нее оказался совершенно невероятный скок. Она, как в галопе, выбрасывала вперед передние ноги, а задними взбрыкивала, поднимая их выше спины. Таким манером пронесла она щукаря до первого проулка. За время этого бешеного скока у него свалилась с головы шапка, и раза четыре от страшных сотрясений внутри что-то ёкало и словно обрывалось. «Боже мой! Немысленно так ехать!» — решил щукарь, спешиваясь на скаку. Он вернулся за шапкой, но, видя, что по проулку спешит к нему народ, сам поспешил назад, вывел злосчастную, проявившую столь неожиданную прыть кобылу за хутор. До ветряка ему сопутствовали ребятишки, потом отстали. А щукарь уже не осмелился снова сесть на цыганскую мыслю — Он далеко околесил хутор по бугру, но на бугре уморился тянуть за недоуздок и решил гнать кобылу впереди себя. И тут-то оказалось, что с таким трудом купленная им лошадь слепа на оба глаза. Она шла, направляясь прямо на яркие канавки, и не перепрыгивала их, а падала, потом, опираясь на дрожащие передние ноги, вставала, трудно вздыхая, Снова шла, причем и шла-то необычно, а все время описывая круги. Щукарь, потрясенный новым открытием, предоставил ей полную свободу и увидел. Кобылка его, завершив круг, начинала новый и так безостановочно по невидимой спирали. Тут уж щукарь без посторонней помощи догадался, что купленная им лошадь Всю свою долгую и трудную жизнь проходила в Чигире, ослепнув там и состарившись. До сумерек он пас кобылу на бугре, стыдя с днем являться в хутор. И только ночью пригнал он ее домой. Как его встретила жена, бабы и лютая на расправу? Что претерпел щупренький щукарь за свою неудачную покупку? Покрыта неизвестным мраком, как говорил друживший в ту пору с «Щукарем» сапожник Локотеев. Известно лишь то, что кобыла вскоре заболела чесоткой, облезла и в таком неприглядном виде тихо почила на базу однажды в полночь. А кожу «Щукарь» с дружком Локотеевым пропили. Уверяя Якову Лукича, что он, дед «Щукарь», немало перевидал на своем веку лошадей, Заведомо знал дед щукарь, что Яков Лукич ему не может поверить, так как вся Щукарева жизнь прошла на глазах Якова Лукича. Но уж такой был дед щукарь от природы, не мог ни прихвостнуть и не соврать. Неподвластная сила заставляла его говорить такое, от чего он через несколько минут с удовольствием бы отрекся. Словом. Стал дед Щукарь кучером и конюхом одновременно. И надо сказать, что несложные обязанности свои выполнял он неплохо. Единственное, чем не нравился он Нагульнову, любившему быструю езду, — это частыми остановками. Не успеет выехать из двора и уже натягивает вожжи. «Тпру, милый! Чего встал?» — спросит Нагульнов. «По лошадиной надобности». — ответит дед Щукарь и до тех пор позывно посвистывает, пока Нагульнов не выдернет у него из-под сиденья кнут и не подтянет жеребца по спине. «Но не не царские времена, чтобы кучер на облучке, а седок сзади на мягкой подушке выкачивался. Но не я вот кучер, а с товарищем Давыдовым рядом сижу на дрожках, иной раз захочу покурить и прошу его». «А ну, подержи вожжи, а я цигарку заделаю». «С нашим удовольствием, — говорит, — берет вожжи, раз час правит, а я сижу, важный, на природу интересуюсь», — хвалился дед Щукарь казакам. Он стал важен с виду и даже менее разговорчив. Спать, несмотря на весенние заморозки, перешел было в конюшню поближе к жеребцам — Но старуха через неделю водворила его домой, жестоко избив и изругав всенародно за то, что будто бы ходили к деду Щукарю по ночам молодые бабы. Над старухой подшутили парни, возведя на деда этот гнусный поклеп. Но перечить он ей не стал. Перешел домой и раза два за ночь ходил проведывать жеребцов, конвоируемый своей ревнивой супругой. Запрягать он научился столь быстро, что соперничал в быстроте с гремяченской пожарной командой. И, выводя запрягать, усмиряя застоявшихся и гогоковших жеребцов, неизменно зычно покрикивал. но ну, Заержал шорт! Он и этот не кобыла, такой же цветок, как ты!» И, кончая запряжку, садясь на дороги, самодовольно говорил «Ну!» Вот сеге с ним и палочку заработаю. Жизнь мне эта, браться начала дюже нравится. Двадцать седьмого Давыдов решил съездить на поле первой бригады, чтобы проверить, действительно ли бригада, вопреки его указаниям, барануют вдоль борозды. Об этом сообщил ему кузнец и шалы. который ездил в поле чинить садилку и видел, как бороны шли не поперек борозды, а вдоль. Он тотчас по возвращении в хутор явился в правление, Пожимая руку Давыдова, сурово сказал. «Первая бригада вдоль борозды бор гоняет. Такая ворочба ни к черту не годится. Ежайка ка сам туда да прикажи им делать как следует. Я ему указал на это, а Ушаков — и черт, — говорит. твои дело... По кувалду стукать да мех дуть. Сюда не суй насяку. А то мы его зараз плугом оттяпаем. Я ему на это отвечаю. Да прежде чем ехать мех дуть, я бы тебя косово вздул. Ну и за малым не подрались». Давыдов позвал дедущу Коря. «Запрягай!» — не вытерпел. Сам выскочил помочь поскорее запрячь. «Выехали». пасмурный день и влажный ветерок с юга-запада сулили дождь. Первая бригада работала на самом дальнем участке серопесчаной земли. От хутора был он километрах в десяти за перевалом возле лютого пруда. Бригада пахала, готовя землю для сева колосовых. Пахоту крайне необходимо было тщательно проборонить, чтобы дождевая влага задержалась на розно разработанном участке, а не сошла по бороздам в низину. «Торопи! Торопи, дед!» — просил Давыдов, поглядывая на густую гряду кучевых облаков. «И то тороплю! Вон серого ушмыл наружу просится!» На бугре неподалеку от летней дороги цепью шли школьники, предводительствуемые своим старым учителем шпынем. За ними двигались четыре подводы, везшие бочки с водой. «Мелкота на сусликов вышла!» Щукарь указал кнутом. Давыдов смотрел на ребят со сдержанной улыбкой. Когда дрожки поравнялись с ребятами, он попросил Щукаря «Останови!» и, прицелившись взглядом, выбрал парнишку лет семи, Басова белоголового. «Подойди-ка сюда!» «А чего идти-то?» независимо спросил тот, сдвигая на затылок отцовскую фуражку с красным околышем, с выцветшим следом кокарды над козырьком. «Сколько сусликов ты убил?» «Четырнадцать». «Ты чей мальчик?» «Федот Демидович Ушаков». «Ну, садись со мной, Федот Демидович, прокачу. И ты садись!» Давыдов указал пальцем на покрытую платком девочку, усадив малышей, приказал «трогай!» И к мальчику. «Ты в какой группе?» «В первой». «В первой? Так надо сопли выбивать, факт. — Их не выбьешь. Я простуженный. — Ну, как это не выбьешь? Давай сюда нос. Давыдов тщательно вытер пальцы о штаны и вздохнул. — Как-нибудь зайди в правление колхоза. Я тебе конфету дам шоколадную. Едал ты когда-нибудь шоколад? — Нет. — Вот приходи в правление, в гости ко мне угощу. — А я в ней в конфетке-то и не нуждаюсь. — Вот как? Это почему же, Федот Деменович? — Зубы у меня крошатся, а нижние выпали. Вот, погляди-ка. Парнишка открыл румяный рот. Двух нижних зубов действительно не было. — Как ты, Федотка Кадеменович, выходит дело с Ты сам Щербатый. — Хм, ишь ты, доглядел. У меня-то вырастут, а у тебя, небось, нет? — Ага. — Ну, это шалиш, брат. «И у меня вырастут, факт!» «Ловко брешешь. У больших они не вырастают. Я и верхними могу укусить, ей-богу!» «Куда уж тебе там!» «Дай-ка себе палец, не веришь?» Давыдов, улыбаясь, протянул указательный палец и, охнув, отдернул его. На верхнем суставе вылегли синие пятнышки укуса. «Ну, теперь, Федотка, давай я твой палец укушу!» — предложил он. Но Федотка, помедлив, вдруг прыгнул на ходу с дрожек, как большой серый кузнечик, чекеляя на одной ноге, прокричал. — Любил бы ты кусаться? Нет! Зарс не укусишь! Давыдов захохотал, садил девочку с дрожек и еще долго оглядывался на красневший над дорогой околыш Федоткиной фуражки. Улыбался, ощущая редкостную теплоту на сердце и влагу на глазах. хорошую жизнь им построим, факт. Бегает сейчас Федотка в отцовском картузе казачьего фасона, а лет через двадцать будет электроплугом наворачивать вот эту землю. Ему-то уж, наверное, не придется так, как мне пришлось после смерти матери, и белье с сестренком стирать, и штопать, и обед готовить, и на завод бегать. Счастливые будут Федотки, факт, — думал Давыдов, обводя глазами бескрайнюю, нежно зазеленевшую степь. На минутку он прислушался к певучим высвистам жаворонков, посмотрел, как вдали, согбенный над плугом, ходит плугаторь, а рядом с быками, спотыкаясь, идет по борозде погоныч. И вздохнул полной грудью. «Машина будет все тяжелое работать за человека. Тогдашние люди позабудут, наверное, запах пота. Да жить бы, черт его подери!» — Хоть посмотреть бы, а то и сдохнешь, и никакой Федотка о тебе не вспомнит. — А и сдохнешь ты, братишечка Давыдов, как пить дать, и вместо потомства от тебя останется Гремячинский колхоз, из колхоза станет коммуна, и, смотри, еще назовут ее впоследствии именем Путилковского слесарька Семки Давыдова». Давыдов улыбнулся шутливому обороту своих мыслей, Спросил у щукаря «Скоро доедем?» «Через два, глядь, на третий». «Сколько, папашу у вас тут земли без пользы гибнет? Один фактический ужас. Через две пятилетки мы уж тут заводов автостроим. Все, принадлежащее нам, все в наших руках, факт. Надуйся да проживи-ка еще лет десять, и вместо вожжей возьмешь в руки руль машины. Будешь газовать, спасу нет». Дед щукарь вздохнул. Поздновато, трошки, как лет сорок назад меня рабочим и сделать, я бы, может, другим человеком был. Мне в крестьянской бытности не было удачи. С мальства моя жизнь пошла наперекосяк, да и так до последних времен. Меня кубыть ветром несло всю жизнь, и тоска собочит то вдарит об какой предмет, а то и вовсе кедре не матери ушибет. Почему же это? — поинтересовался Давыдов. Зараз расскажу все до нитки. Жеребцы нехай бегут трубком, а я пожалюсь тебе. Хучный пасмурный человек, а должен понять и в прометь. Со мной до скольких разов серьезные случаи происходили. Первонаперво, родился я, и бабка-повитуха моей покойной мамаши доразу сказала, «Твой сын, как в лето войдет, генералом будет». Всеми статьями шибается на генерала. И лобик у него, мол, узенький, и головка тыквой, и пусцо сытенькой, и голосок басовитый. Радуйся, Матрёна! А через две недели пошло на выворот, супротив бабкиных слов. «Родился я на Евдокию, но в этот день не то что курочки негде было напиться, но даже, — говорил мамаша, — воробьи на лету замерзали к кедреной матери». Понесли меня крестить в Тупинской. Ну, сам подумай. Мысленное дело дитя в купели окунать по такому холоду. зачили воду греть. Дьячок с попом были пьяные, как сукины дети. Один налив в купелю вару, а другой не попробовал. И, Господи, Иисусе крещается раб Божий, да как шернет меня в кипяток, с головой затопил. Так-то мне шкуркой полезло. Принесли домой, а я Весь в волдырях. Ну, конечно, через это и грызь, пупки нажил. От боли кричал дюжи Надувался через силу. С этой поры пошло мне, как больному, налиха. А все через то, что в хлеборобской бытности произведенный я на свет. До девяти годов меня и собаки рвали, и гусак шипал до невозможностей, и жеребенок раз так задком накинул, что я замертво копырнулся. А с девяти годов со мной все серьезнее зачали, случай вершится. Десятый год не шел, и тут я был натурально пойманный на крючок. — Но какой крючок? — удивился Давыдов, слушавший Щукарев рассказ не без внимания. — На обыкновенной, каким рыбу ловит. Был у нас гремячим Гремячем, в пору глухой ветхий дед по прозвищу Купырь. Зимой он куропатк клавил винтерками и крыл шатериком, а летом так и пропадал на речке удочками рыбалил. У нас речка тогда была глубже, и даже лапшиновская мельничушка об один постав на ней тогда стояла. Под плотиной сазаники водились и щуки огромадные. Вот дед бывалчий сидит возле талого кустика с удочками». Разложит их штук семь, на какую за червя ловит, на какую за тесто, а то и за живца щуку поджидает. Вот мы, ребятишки, и приладились у него крючки откусывать. Дед-то глухой, как камень, ему хучь-вух мочись, он все одно не услышит. Соберемся мы на речке, растелешемся вблизи деда за кустиком, и один из нас потихонечку в воду слезет, чтобы волны не пустить. Поднырнет под деда удочки, Крайнюю леску схватит и жик ее зубами, Перекусит и обратно под кустом вынырнет. А дед выдернет удилищу, Ажник задрожит весь, шамчит, Опять откусила треклятая, ах ты, мать и божия! Это он про щуку думает и натурально злобствует, Что крючка лишился. У него крючки ламышные, А нам, бывало, покупать не за что их. Вот мы вокруг деда и промышляем. В один такой момент добыл я крючок и поинтересовался другой откусить. Вижу, дед занялся насадкой, я и нырнул. Только что потихонечку нашупал леску и рот к ней приложил. А дед как смыканет удилищу вверх? Леска-то у меня в руке, крючок и промзил верхнюю губу. Тут я кричать, а вода в рот льется. «Дед же тянет удилишу, норовит меня вываживать. Я, конечно, от великой боли ногами болтаю, волокуюсь на крючке и уж чую, как дед под меня черпачок в воде подсовывает. Ну, тут я натурально вынырнул и реванул дурным голосом. Дед обмер. Хочет крестные знамение сотворить и не могет. А у самого морды стало от страха черней чугуна. Да и как ему был не перепугаться?» Тянул щуку, а вытянул парнишку. Стоял, стоял он, да эх, как вдарится бечь. Череки с у него соскакивают. Я с этим крючком в губе домой прибыл. Отец крючок-то вырезал. А потом меня же и высек до потери сознательности. А спрашивается, что толку-то? Губа обратно срослась. Ну а с поры и, и кличут меня щукарем. Присохла на мне глупая эта кличка. На другой год весною выгоняю гусят к ветряку стеречь. Ветряк и гусятки мои поблизу пасутся, а над ними коршун кружит. Гусятки желтые, завлекательные, и хочется коршуна ухватить какого-нибудь. Но я их натурально остерегаю и на коршуна кшикаю, шумлю, шгу. Прибегают тут мои друзья-ребятишки. И начинаем мы на крыльях ветряка кататься. Хватаемся по одному за крыло. Оно подымает от земли аршина на два. Тут руки разжимаешь и падаешь на землю, лежишь. А то другое крыло зацепит. А ребятишки, чистые враженята, придумали игру, Кто выше всех подымется, этот будет царем. И ездить ему на других верхом от ветряка до гумна. Ну, каждому интересно царем побывать. И я думаю. Зараз выше всех подымусь. А про гусят ты и позабыл. Поднимает меня крыло, да только глядь я, а над гусятами коршун вот-вот ухватит. Испужался я, слов нет, порка мне будет за гусенка. Ребята, шумлю, коршун, коршуна отгоните. А сам тем секундам и запамятовал, что я на крыле нахожусь. Когда опомнился у меня от земли-то, черт! Те, куда уперло, и вниз ссягать страшно, и вверх лететь и шо страшнее. А куда же денешься? Пока я мечтал, как мне быть, крыло старчмя встало, и я на нем кверх ногами встрамленный. А как начал крыло к земле опускаться, я и оторвался. Неизвестно, сколько моментов до земли летел. издавалось мне, что дюжи долго. Но только долетел и натурально вдарился. И в горячах вскочил, гляжу из рук возле кистей, Маслы наружу повыпнулись, и больно мне тут стало неподобно. Ко всему интерес пропал. Коршун гусенка таки спер, а мне это ничуть не интересно. Костоправка маслы мне обратно по местам водворила. А что толку-то? Все одно мне их на другой год сызнова повыворачивала и самого изрезала косогоном. После Петрова дня поехали со старшим братом жит укосить. Я коньми правлю, а брат мечет косилки. Гоню я коней над ними, а вода кружится. Белое солнце в небе и такая жара, что я начисто сомлел. Падаю в дремоте со стульца. Только промежду прочего луп глазами и вижу. На борозде сбоч меня протянул, скакнут. Лежит огромаднейший дуда -кусач. Я остановил я коней, брат говорит, я его вилами, а я говорю, дай, братушка, я сигну на него и живого его схвачу. Сигай, говорит, но я и сигнул, ухватил этого дудака поперек, а он как пырхнет бечь, крылья-то выпростал, бьет меня ими по голове, подсигивает и волокет меня следом за собой, а сам со страху, значит, напужал с дюже, жидким пометом меня всего обливает и волокет за собой, как Норовистая лошадюка Борну. Неизвестно с чего, вздумалось ему назад повернуть. Как он кинется коням под ноги да в сторону. А кони были пужливые. схгнули через меня, всхрапнули и понесли. А я под косогоном очутился. Брат разом даванул спуск. Поднял косогон, меня под полку забило и тянет под косилку. она и так и сяк. Одному коню ногу до самого масла отхватило, сухожилки порезало, а меня суродовало, и не узнать. Брат кое-как остановил коней, отпрек одного, меня поперек положил, и верхи в хутор, я я без памяти, весь дудачиным помётом и землей обмазанный, а дудак под люка натурально улетел. Выхворался я, через полгода иду от соседей. и перерезает мне дорогу хуторской бугай. Я его обходить, а он хвостом, как лютый тигра, крутит и с рогами ко мне приступается. Мне-то, думаешь, уже любопытно на рогах у него дух спущать. Кинулся я бечь, а он догнал, да под нижнее ребро. Рогом подцепил, кинул через плетень. Ребро к матери так и хрупнуло, как бы у меня их ребров-то... Что было? А то ведь жалко ни с того, ни с сего ребра лишаться. Через это и вышел я на призыве бракованным. И что потом мне от разных животин попадало, счету нет. Скажи, как я чертом меченый? Какая собак к цепи сорвется? Где пона трижды клятой не летала, а уж ко мне прибежит, либо я на нее невзначайно лечу, Ну и порвет. Гача покусает, от этого мне какой же прок? И хари за мной гнали от ужаченной балки до самой дороги. Я бдичал и свини нападали в степе. Через бугая был один раз избит и сапог лишился. Иду как-то ночью по хутору. И вот встреч мне супротив донецковых куряня опять бугай. Бу -у -у, и хвостом работает. Нет, думаю, под розетку голень учёный я с вашим братом связываться. Держусь к куреню ближе. Бугай за мной. Я бежка, он вот-вот за спиной сопит. В курене окно на улицу раскрыто, я в него влетел, чисто летучий мышь. Оглядел, никого в комнатушке нету, думаю. Не буду людей булгачить, выйду опять в окно. Бугай побунел чудок, ковырнул, валенку куроном, пошел. Только я собрался из окна сигать на улицу, а меня за руки цоп! «Да по затылку какой-то твердостью!» «А этот хозяин, дед Донецковых, услышал шум и словил меня!» «Да и зачем сюда зашел, паренек?» «От бухая я, мол, спасаюсь!» «Да нет, — говорит, — знаем мы вас, Бугаев! Это их сноке нашей, колютки залез!» «Да с тем и начал меня стукать сначала, будто шутей, да!» «А потом все дюжей да дюжей!» «Старик он был при силе!» К снохе сам прибалабунивался, но и со зла, значит, выбил мне кутний зуб. А потом и говорит, будешь колютки алютке ходить? Нет, говорю, не буду, в рот тебе клеп, повесь ты свою людку на гайтан за место креста. Ну, сомай сапоги, говорит, а то и шо вложу. Так и снял я сапоги, отдал, за здоров живешь. Тоже страх, как интересно, последних сапогов было лишаться. Я на эту алютку готов пять послязлился. злился. Да что толку-то? И так далее, и так далее случалось. Да хочешь бы взять этот предмер. Когда мы с вами титка раскулачивали, через чего, спрашивается его кобель, собственно, мне шубы и шматовал. Ему бы вся статья на Макара кинуться, либо на Любишкина, а его черт кругом двора обнес и на меня пихнул. Да ведь хорошо, что он мне до глотки не добрался. А то давнул бы раза два за хрип. Вот тебе и записывающую коря в поминание. Нет, знаем мы эти предметы. Ну конечно, так кончилось через то, что у меня левольверта не было. А не дай бог у меня левольверт, чтоб там получилось одно смертоубийство. Я отчаянный, когда разгорюсь. В этот момент и кобеля мог жизнь решить и теткову бабу, да и тетку бы прямо взевала все пулю, так... и покидал бы. Вот тебе и убивство, и обратно могли бы посадить щукаря в тюрьму. — А мне в тюрьме вовсе без надобности. У меня свой интерес есть. — Да. — Так вот и вышел из меня генерал. Как бы эта повитуха зараз живая была, я бы ее прямо сырую съел. — Не тороть чего не надо. Не смущай младенцев. — Ну вот он, бригадный стан, приехали.